Глава седьмая Погружаюсь в медитацию, ощущая, как собственное сознание растворяется в пустоте. Моя формация постепенно сплетается с внешней защитной оболочкой и открывает мне ворох образов людей, находящихся внутри нее. Сейчас они определяются как свои, однако мне они не нужны. У меня свой путь внутрь, мысленно нахожу уязвимое место внутри формации. Вот оно. Та самая неприметная брешь. Создавший формацию мастер был неплох, но или схалтурил, или ему не хватило таланта. Хозяин — это единственный человек, который может войти под защитный купол незамеченным. Его образ слегка расплывается и дрожит а вот обозначения иероглифами считываются безошибочно. Вернувшись в объятия зловонной канализации, добавляю в круг своей формации несколько иероглифов, напитав их своей ки. Вместо гостя у меня получается еще один хозяин. Теперь, пока нет хариса, я могу без проблем перемещаться по своему поместью. Проверив несколько раз, убеждаюсь, что все сделал верно. После этого опять соединяю каналом духовной энергии мою формацию с защитной. Та поддается неохотно, как упругий бамбук, но все же уступает. В канализации, если и есть секретные проходы, за время наблюдения мне их обнаружить не удалось. Так что я осторожно выбираюсь на поверхность и перебираюсь через ограду в укромном месте. Невидимый барьер лишь слегка замедляет меня, как бы прощупывая, но не тормозит. Звука тревоги тоже не слышно. Прождав некоторое время в фигурно-постриженном декоративном кустарнике, я тихонько двигаюсь к строениям усадьбы. Видимо, в надежде на хорошую защитную формацию, чиновник не сильно тратился на охрану. Бойцов в поместье сейчас немного, зато все пиковые журавли. Начальник у них богомол, видел его однажды издали, но сегодня днем он покинул территорию поместья. Ориентируясь по ближайшим духовным аурам, обхожу патрули. Иногда приходится слиться с ближайшим кустом или деревом. Почувствовать энергетику более сильного адепта и так непросто, а я дополнительно перенимаю окружающую природную стихию». Двор украшают статуи и фонтаны, разделенные идеальными прямоугольными кустами самшита. Кто же так поступает с природой, загоняют ее в искусственные рамки, безжалостно срезают молодые побеги, лишь бы красивая картинка радовала глаза. Как по мне, выглядит безобразно, не дают нормальной жизни растениям. Единственный плюс здесь хватает укрытий. И зачем ему такое просторное имение, если у него даже нет жены или детей, тешит свое самолюбие? Что ж, на тот свет богатство не заберешь, лучше бы помог нуждающимся. Обойдя несколько домов для прислуги и складских строений, я подбираюсь к величественной пагоде. Даже многие дворцы знатных кланов из академии блекнут на фоне усадьбы Хариса. Яркие узоры и великолепные резные барельефы украшают скосы крыш. Вокруг нее ходят четыре патруля по два человека в каждом. Еще с улицы я заприметил казармы. Они сокрыты в дальнем углу территории, подальше от парадной части двора, чтобы не портить впечатление у гостей. Спешка сейчас только навредит, поэтому пока выжидаю, наблюдая за перемещениями стражи. Нужно продумать безопасный маршрут, вычислив примерное время возвращения патруля. Использую оплетающий побег, чтобы забраться в одно из окон первого этажа. Немного повозившись с ним, попадаю внутрь и успеваю закрыть ставни, прежде чем стражи выступают из-за угла. Оказалось легче, чем я думал. Правда, расслабляться не стоит. Посмотрим, что ждет меня внутри». Первая же комната встречает меня напыщенной вычурностью и перегруженностью. Сразу видно, куда уходят деньги из казны. Куча разнообразной резной мебели, дорогие ковры и циновки, всякая мелочевка в виде статуэток, шкатулок и прочих безделушек. Богато, не спорю, но к чему это? Мне такое не по нраву. Практичность подобных вещей весьма сомнительна. Для украшения комнаты хватит и пары добротных картин, но с живописью Харис не дружит. Пройдясь по роскошным комнатам первого этажа, я осторожно избегаю прислугу. Ее здесь немного, но мне несколько раз попадается сухонький старичок. По его командирским замашкам несложно понять, что он тут управляющий. Гоняет прислугу даже в ночной час, заставляя оттирать все поверхности до блеска. Пока на первом этаже царит суматоха, я поднимаюсь на второй. В этой лавке старьевщика, покупающего все самое пестрое и блестящее, сложно найти что-то полезное. Да и времени у меня не так много, чтобы обыскивать все комнаты. Вряд ли владелец хранит ценные бумаги на первом этаже, если они вообще здесь имеются. Делаю ставку на то, что Джихан научился от своего начальника хранить важные бумаги у себя в доме. И... У того хотя бы обстановка к этому располагает. Второй этаж уже обставлен в правильном традиционном стиле. Время от времени попадается какой-нибудь резной шкаф, не вписывающийся в обстановку, но в общем мне здесь даже нравится. Третий этаж, на мое удивление, охраняют. На лестничном пролете дежурят двое полусонных слуг. Ауры они не скрывают, пиковые ступени журавля, личные телохранители. Оплетающий побег помогает миновать и эту преграду. Взбираюсь по колонне, не привлекая внимания, и перемахиваю через балюстраду. Правда, приходится тратить много времени, чтобы не поднять шум. Третий этаж, он же последний, самый аккуратный. На ум само по себе приходит сравнение с усадьбой Феррона. Там чувствуется великолепный вкус и красота, неподвластное времени. Здесь же все через десяток лет превратится в безвкусицу. Хотя, вспоминая первый этаж, уже превратилась. Осмотрев этаж, я встречаю первое серьезное препятствие – комната, которая, судя по всему, принадлежит хозяину поместья, закрытой еще одной защитной техникой. И эта формация не такая простая, как предыдущая. Вряд ли кто-то из прислуги имеет право туда заходить, поскольку сейчас я здесь хозяин, стоит попробовать. Внизу поднимается шумиха. Еще один неприятный сюрприз. До меня долетает крик Харисса. Похоже, он внезапно вернулся с попойки и весьма злой. «Все прочь, демоновы отродья! Эхом гуляет его голос по просторам пагоды. «Я замираю и вслушиваюсь в происходящее внизу». Вечер у него явно не задался, и благодаря моему визиту полетит под откос еще сильнее. Затаившись на третьем этаже, дожидаюсь, пока суматоха уляжется. Вскоре хозяин поднимается наверх в свои покои. Стройный мужчина лет пятидесяти в таком же ярком ханьфу, как и первые этажи его дворца, сжимает в руке искусную бронзовую бутылку, отхлебывая прямо на ходу. Черты его лица не привлекли бы женского взгляда. Острые скулы слегка впавшие щеки. Длинные развесистые усы изгибаются под собственным весом. Куцая бородка клинышком свисает на пол ладони вниз, черные волосы местами покрыты сединой. Взгляд недобрый, неприязненный. С предположениями я не ошибся. Эта комната действительно принадлежит ему. А еще я ощущаю мощную ауру практика, которая ничуть не уступает моей. Если раньше чиновник ее умело скрывал, то сейчас она выплескивается волнами, прокатываясь по этажу. Он находится на этапе серебряного богомола, и поскольку я не могу точно определить его ступень, он как минимум превосходит меня на один шаг. Харис исчезает в своих покоях, но ненадолго. Вскоре, по пагоде, прокатываются неприятные колющие вибрации. Двери в его покое вылетают с грохотом, ударив по стенам, и оттуда вываливается сам хозяин. В руке сжимает дзянь, излюбленное оружие аристократов. Прямой клинок отражает теплый свет редких масляных ламп. «Хозяин, значит!» — рычит он, выставив перед собой меч. «Я тут единственный хозяин!» «Обнаружил мое присутствие!» Неприятно, ведь я хотел разобраться по-тихому. Пусть он немного пьян, но двигается весьма умело. Резкие взмахи стремительны и точны, правда, в качестве цели он выбирает себе мебель. Один из шкафов, стоящий в коридоре, распадается на несколько кусков, разрезы идеально ровные. Пока Харис воюет с мебелью, выпуская пар, я, улучив момент, приближаюсь к комнате, но войти не успеваю. Грохот стихает, а мощный источник Ки быстро приближается. В последний миг, скрывшись на колонне, вижу выскочившего из коридора хозяина. Что за тупое животное не понимает простых слов? «Ты же только что был тут!» — рычит он. «Давай уже выходи!» «Я знаю, что ко мне заглянул незваный гость! Как ты обманул формацию одному орангу известно! Однако ты просчитался, назвав себя хозяином!» Волны Ки разносятся от его фигуры, переплетаясь с защитной формацией. Взмах меча создает в воздухе несколько острых лезвий, сотканных из чистой энергии. Со свистом они тут же врезаются в мое укрытие, прошив каменную колонну насквозь. Кончик одного из них едва не входит мне в глазницу. Успеваю отпрянуть так, что атака проходит совсем рядом, и клинки вонзаются в потолок. «Становится все интереснее и интереснее!» — тянет он, шагая в мою сторону. «У нас, оказывается, летучая мышь завелась! Вредители, на каждом шагу что ты будешь делать?» Кив его теле бурлит. И за этим следует новая техника. Колонну оплетают магические цепи, кроша камень. Но я уже сместился на лестницу. Прятаться больше нет смысла. Чиновник хищно облизывает губы, смотря на меня сверху вниз. Буквально и метафорически. Моя внешность скрыта деревянной маской в облике рогатого демона с гипертрофированными чертами лица. Длинные клыки торчат из пасти, тяжелые надбровные дуги, крупный нос и сузившиеся глаза. Уродливая угрожающая физиономия. Я бы не хотел встретиться с обладателем такой маски в темном коридоре. «Что, император лично прислал одного из своих убийц?» — сплевывает Харис. «Неужели я заслужил это за свою безупречную службу? Годы, потраченные на поддержание его безумных задумок. «И после всего одной маленькой ошибки сразу в землю!» «Из казны ты воровал тоже безупречно?» — глухо спрашиваю я, подыгрывая его словам. «Признайся во всем безутайке, и тебя ждет легкая смерть. Соврешь, и пыточная императора станет твоим последним прибежищем. Меня сметает с лестницы. В последний миг я успеваю накинуть кастеты из кольца и заблокировать такой простой выпад. Прямая колющая атака, обладающая поразительной скоростью, едва не лишает меня жизни. «Так я и думал, что ты купишься», — потешается он, резко крутя клинком. «Не знаю, кто ты и зачем сюда пришел, но твое тело не покинет мои владения. Знаешь почему?» Болтать я не собираюсь. Оплетающий побег прорастает в камне лестницы, пока он попросту мелет языком. Несколько толстых колючих лос вырываются из пола и оплетают его ноги. Легким шагом стремительно сокращаю дистанцию и атакую со всей силы. Воздух аж гудит, расступаясь перед моим кулаком, но кастет встречает лишь металлическую скорлупу. Звук такой, словно я треснул по бронзовому колоколу. Пронзительный звон от удара бьет по ушам, а металлическая защита противника раскрывается сотнями клинков. Объятья моей лозы оказываются разорваны, и ворох мелко нарезанных побегов летит на ступеньки из драгоценной древесины. В ту же секунду чужая техника выстреливает во все стороны, пронзая дорогое убранство дворца. Жалобно трещат полы, рассыпаются перила, крошится ковер. Я разрываю дистанцию, вертясь как детская игрушка и уклоняясь от смерти. «На вопросы надо отвечать, щенок!» — рявкает он и пропадает из моего поля зрения, особенно если их задают старшие. Смазанный голос звучит у меня за спиной. Резко крутанувшись, с трудом избегаю секущего взмаха. Улавливаю его движение по на Ки. С таким быстрым противником мне еще не приходилось сражаться. Его основная стихия — металл, но полагается он больше на искусство владения мечом. Острое блестящее жало духовного оружия пробивает стены, несмотря на всю их толщину. Взрезает гранит, как рисовую бумагу. Смертоносные атаки чередуются одна за другой. Нет ни малейшей попытки поиграться со мной. Нет, Харис бьет наверняка, чтобы закончить поединок одним смертоносным выпадом. Постепенно я подстраиваюсь под его атаки. Резкие, мощные, техничностью они все же уступают Айлуну. Каждый заблокированный мной удар болезненно прокатывается по всему телу. Разорвать дистанцию чиновник мне не дает. Вцепился, как голодная собака, в кость. Выставляю перед ним древесную стену, но она распадается от парой взмахов крест крест. В следующую секунду мой кастет врезается в лезвие его меча, а вторая рука пытается достать его шею. Безуспешно. Отбив первый мой удар, противник уходит и от второго. За его спиной вырастают острые ветви, сотворенные моей волей. Они бросаются на него змеями, но разлетаются, как сено от косы крестьянина. Удар за ударом, тесню его, наращивая собственную силу, и он следует моему примеру, больше не сдерживаясь. Движения становятся едва уловимыми, лезвие со свистом рассекает воздух, не достав меня всего на волосок. Каждый его удар точен и несет смертельную опасность. Если бы я не блокировал их все, во мне бы уже образовалась тьма дырок. Вот что значит противник на этапе серебряного богомола. Битва плавно перетекает с этажа на этаж, увеличивая объем разрушений. Оплетающий побег не оставляет за собой следов и распадается, а вот его метательные атаки добавляют новых украшений этому безвкусному дому. Уж куда лучше, чем убранство первого этажа. Десятки, нет, уже сотни лезвий торчат повсюду, превращая пагоду в одну большую ловушку. Странно, что еще прислуга с охраной не сбежались. Либо у Хариса это нормальное состояние, когда он так выпускает пар, либо он отослал их прочь, чтобы разобраться со мной собственноручно. В любом случае для меня же лучше. Битва нарастает в масштабах. В меня уже летят не просто клинки, лишенные гарды и рукояти, а мечи каких-то гигантов. Правда, внешне они все, как один, напоминают его собственный дзянь. В этом мельтешении металла и дерева, которые противостоят друг другу, мы продолжаем сражение. Я достаю его ребра первым, отправив жилистое тело кувыркаться по полу. Тут же догоняю, но противник вскакивает и встречает меня умелым вертикальным взмахом. На полшага ближе и меня бы вскрыло от паха до горла. Его боевой танец становится безумным и непредсказуемым. Он чаще пропускает удары, но начинает дотягиваться до меня. Острейший металл без труда прорезает крепче камня, оставляя на теле глубокие раны. Кровь удается сдерживать, но только от серьезных потерь. Струйки Алова неумолимо сочатся из многочисленных порезов и проколов. Наши затраты ки чудовищны. Она выплескивается и смешивается в противостоянии двух почти равных противников. Обломки досок... И фрагменты мебели буквально сносит сырой, выплескивающейся духовной энергией. Оппонент выше меня где-то на ступень, но он бьется за свой роскошный хлам, а я за правду. И если для этого придется щедро окропить своей кровью импровизированную арену, плевать. Рукопашные стычки становятся все короче. Харис активнее использует свои дальнобойные техники, избегая ближней дистанции. Это первая моя схватка с пользователем стихии металла и вынужден признать. Для меня это очень неудобный противник. В великом колесе стихий, конкретно в круговороте взаимного уничтожения, дерево уступает металлу, являясь его антиподом. Созданные врагом клинки сталкиваются с растительностью во всех ее проявлениях, рубят и режут ее, не давая закрепиться. Мне приходится вливать огромное количество киев в свои побеги, чтобы укрепить их от чужих атак. Если бы не ритуал, усиливший мое ядро и меридианы, я давно проиграл бы в этой гонке. Прочные лозы оплетают многочисленные лезвия, мнут и отводят их, не давая дотянуться до меня. Перед нарастающим градом снарядов восстают древесные стены, элементы пола, поднятые моей волей. Они трещат и раскалываются под гнетом вражеских атак, но выполняют свою задачу. Я сам ищу ближней схватки, прорываясь через металлические заросли. Из пола и стен бьют шипы, но встречаются с прочными преградами из дерева, которые хоть и временно, но сдерживают металл. Харис выныривает в моей слепой зоне. Ощущаю максимальную концентрацию его энергии, вложенной в клинок. С такого расстояния ему не дотянуться, и я уверенно откидываю корпус назад. Однако клинок дзеня удлиняется со свистящим шелестом и бьет точно в мое сердце. В последний миг пытаюсь отвести его, но понимаю, что не успею. Рефлекторно пытаюсь закрыться предплечьями. Резерв неосознанно выбрасывает мощный всплеск духовной энергии, и на миг темноту разгоняет вспышка света. На какой-то вдох острие его клинка сталкивается с янтарным росчерком, повторяющим силуэт моей руки. Удлиненное лезвие скользит по нему с дребежащим звуком и все же пробивает грудь чуть левее сердца. Кончик меча выходит у меня из спины. Волна режущей боли с хищной ухмылкой обнимает меня, как старого знакомого. Кровь выплескивается изо рта и сквозной раны, пятная дубовые доски пола. На лице Хариса на краткий миг возникает торжество, сменяющееся недоумением. Широко раскрыв глаза, он протягивает раскрытую ладонь, и алые капли стучат о нее частым дождем. Все его тело сразу в нескольких местах пронзили оплетающие побеги. Острейшие корни вышли у него под мышкой, в боку, бедре и чуть пониже ключицы. Да. Старый ублюдок вложил много сил в последнюю атаку, потеряв бдительность. А я, даже несмотря на собственную рану, выбросил все в этом неуловимом мгновении, чтобы достать его. Пробить прочнейший стальной покров, вгрызться в дряблое мясо и вырвать победу. Все-таки проиграл, почти безразлично тянет он, отхаркивая кровь. В нарастающем шуме осыпающегося металла он пытается активировать очередную технику. Черта с два. Древесные путы сжимают свои объятия. Мелкие ростки проникают глубже в его тело, не давая выбраться. Я стискиваю кулак, и корни с грохотом прижимают тело противника к полу, спеленав его по рукам и ногам. Распластавшись на втором этаже рядом с лестницей, Харис еле слышно хрипит. «Каждое движение вызывает у него болезненный стон, сменяющийся надменным смехом. «Ты расскажешь мне все, что знаешь о тенях, а также о том, что творится в Академии, подступая ближе, холодно чеканю я. «Значит, я угадал. Ты все же пожаловал мне от Императора. Тогда я могу умирать спокойно», — вздыхает он. «Ярость закипает во мне, и я не могу больше сдерживаться». Кастеты врезаются в прочную мерзкую рожу, добавляя новых красок на морщинистой коже. Харис чертовски прочный и едва уступает своему металлу. Но духовные кастеты неуклонно ломают не только плоть, но и его дух. Это не просьба, цежуя. Ты расскажешь все в любом случае. Тебе решать, сколько боли придется до этого испытать. «Хватит!» — сплевывает он остатки зубов. И начинает шепелявить. «Не так я думал умереть!» «Хотел подохнуть под молоденькой потаскушкой!» «Говори!» Очередной удар добавляет ему красок на лицо. Кровь брызжет, орошая меня небольшим фонтанчиком. «Что говорить-то?» «Чем занимается тайная полиция в академии?» «Куда деваются звездные дети?» «Еще один настырный родственник объявился!» Сдавленный смех чиновника похож на бульканье. Сплюнув в новую порцию кровавых слюней, он отвечает. «Тебе это все равно мало поможет. Ты всего лишь букашка под стопой Альдавиана!» «Хорошо. Раз ты хочешь узнать, слушай внимательно!»